2896 год от Великого Исхода. Ночь с 29-го дня Месяца Лебедя на первый день Месяца Дракона. Аргонда, Поросячий Брод. Вот и пришли. Битва будет именно здесь. Нравится это маршалу аршо и герцогу Мальвани или нет. Поросячий Брод – не единственное место, где можно перейти Ньерр. Но лишь тут нападающие рискуют немногим больше, чем обороняющиеся. Жуаи хотел бы поверить, что на детях великих природа отдыхает, но сын Анри Мальвани родился тигром, а не помойной кошкой. Конечно, непобедимых нет, и судьба Александра Тагерра тому пример. Но голову волку свернули интриганы и клирики, а охотиться за тигром отправили военных. В начале кампании Ипполит не сомневался в успехе, но прогулка вдоль реки изрядно охладила пыл его воинов. А неудачу Керженевьев и проклятые конники в тылу подорвали в войсках и уверенность в победе, и доверие к командующему. Жаселен тоже недовольна. «Еще бы, пришлось раскошелиться на целую армию. Дарнейцы с Фабаном наверняка возьмут ставшее ненужным лагерь. А потом куда?» К той же Керженевьев. Нужно их опередить, иначе с жезлом придется расстаться. Примечание. Имеется в виду маршальский жезл. Ипполит аршо спрыгнул с коня и подошел к самой воде. На мокром песке четко отпечатались следы маршальских сапог. Завтра бой. То есть уже сегодня. На том берегу аргонцы, которые не хотят становиться и францами, и арцицы, готовые на все, лишь бы отплатить за гразу а командует ими сын маршала Мальвани и друг Горбуна. Сезар ищет сражения, но головы он не потерял. Более того, за всю кампанию герцог не допустил ни единой ошибки. Аргонская армия подошла к поросячему броду одновременно с Ифранской, но это ничего не значит. Мальвания, несомненно, озаботился послать кого-то вперед. То, что берег укреплен, очевидно. Но это явно не все. Герцог задумал какую-то каверзу, а то и несколько. Нужно заставить его раскрыть карты. Но как? И полководец раздраженно вгляделся в темноту. Лучше поросячего брода места для переправы не найти. Но и у него есть два изъяна. Во-первых, заболоченная речонка, через которую перебраться труднее, чем через сам Нир. И, во-вторых, холм. Сама по себе горка ерундовая, пологая, за неё не закрепишься. Но за ней можно скрыть резерв. Сам бы он поставил там тяжёлую кавалерию и ударил бы с фланга по переправившимся. Никогда нельзя считать противника глупее себя. Особенно если он носит фамилию Мальвани. Эфранец за всей силой нападал ногой ни в чём не повинной снулой рыбине и так выброшенной на берег. Так, как смогла, отомстила. В нос шибанула отвратительная вонь, что отнюдь не улучшило настроение и вызвало в памяти образ почившего паука. Маршал отпрянул от дохлятина и старательно вытер сапога траву. Нет, не зная брода, он в воду не сунется. Если единственный способ проверить, что задумал противник пожертвовать частью армии, он сделает это. Благо, сарижские разгильдяи ведут себя из рук вон плохо. Вот их он и пошлёт. И нечего откладывать, пускай прямо сейчас и отправляются. Аршажуай подозвал Юданта и продиктовал приказ. Сарижские полки должны перебраться через Ньер ниже Брода. На чём их забота? У реки должны найтись лодки плоты, а нет, на пригорке село. Пусть хоть ворота с петель снимают, но чтоб через три оры были готовы. Разумеется, их отобьют, но зато он узнает, успели ли аргонцы укрепить берег, и как именно.